Глава 20. Гримо поступает на службу. Итак, обладающий столь благоприятной внешностью Гримо, явился в Венсенскую крепость. Шевеньи мнил себя непогрешимым в умении распознавать людей. И это могло, пожалуй, служить доказательством, что он действительно был сыном Ришелье, который тоже считал себя знатоком в этих делах. Он внимательно осмотрел Просителя и пришел к заключению, что сросшиеся брови Тонкие губы, крючковатый нос и выдающиеся скулы, Гримо, свидетельствуют как нельзя больше в его пользу. Распрашивая его, Шевинье произнес 12 слов, Гримо отвечал всего четырьмя. Вот, разумный малый, я это сразу заметил, сказал Шевинье. Ступайте теперь к господину Ля Роме и постарайтесь заслужить его одобрение. Можете сказать ему, что я нахожу вас подходящим во всех отношениях. Гримо повернулся на каблуках и отправился к ля -Роме, чтобы подвергнуться более строгому осмотру. Понравиться ляраме было гораздо трудней. Как Шевиньи всецело полагался на ля -Роме, так и последнему хотелось найти человека, на которого мог бы положиться он сам. Но Гримо обладал как раз всеми качествами, которыми можно прельстить тюремного надзирателя, выбирающего себе помощника. И в конце концов, после множества вопросов, На которые было дано вчетверо меньше ответов, Ляроме, Роме, восхищенный такой умеренностью в словах, весело потер себе руки и принял Гримо на службу. Предписание? Спросил Гримо. Вот, никогда не оставлять заключенного одного, отбирать у него все колющее или режущее, не позволять ему подавать знаки посторонним лицам, или слишком долго разговаривать со сторожами. Все? — спросил Гримо. — Пока все, — ответил Ля Роме. — Изменятся обстоятельства, изменится и предписания. — Хорошо, — сказал Гримо. И он вошел к герцогу де Бафору. Тот в это время причесывался. Желая досадить Мазарини, он не стриг волос и отпустил бороду, выставляя на показ, как ему худо живется и как он несчастен. Но несколько дней тому назад, глядя с высокой башни, он как будто разобрал в окне проезжавшей мимо кареты — черты прекрасной госпожи де Монбазон, память о которой была ему все еще дорога, и так как ему хотелось произвести на нее совсем другое впечатление, чем на Мазарине, то он, в надежде еще раз увидеть ее, велел подать себе свинцовую гребенку, что и было исполнено. Господин де Бафор потребовал именно свинцовую гребенку, потому что у него, как и у всех блондинов, борода была несколько рыжевата, расчесывая, он ее одновременно красил. Гримо войдя к нему, увидел гребенку, которую герцог только что положил на стол. Гримо низко поклонился и взял ее. Герцог с удивлением взглянул на эту странную фигуру. Фигуру положила гребенку в карман. Эй, там! Кто-нибудь! Что это значит? крикнул Бафор. Откуда взялся этот дурень? Гримо, не отвечая, еще раз поклонился. Не мой ты, что ли? закричал герцог. Гримо отрицательно покачал головой. Кто же ты? — Отвечай сейчас, я приказываю. — Сторож, — сказал Гримо. Сторож, — повторил герцог, — только такого висельника и не доставало в моей коллекции. Эй, ля кто-нибудь? ля торопливо вошел в комнату. К несчастью для герцога, ля вполне полагаясь на гримо, собрался ехать в Париж. Он был уже во дворе и вернулся с большим неудовольствием. — Что случилось, Ваше Высочество? — спросил он. — Что это за бездельник? — Зачем он взял мою гребенку и положил к себе в карман? – спросил Дебафор. Он один из ваших сторожей, ваше высочество, и очень достойный человек. Надеюсь, вы оцените его так же, как и господин де Шевеньи. Зачем он взял у меня гребенку? В самом деле, с какой стати вы взяли гребенку, его высочество? – спросил Дараме. Гримо вынул из кармана гребенку, провел по ней пальцами и, указывая на крайний зубец, ответил только: Колет. «Верно!» — сказал Ля -Роме. «Что говорит эта скотина?» — спросил герцог. «Что король не разрешил давать вашему высочеству острые предметы. Что вы с ума сошли, Ля -Роме? Ведь вы же сами принесли мне эту гребенку». «И напрасно!» «Давая ее вам, я сам нарушил свой приказ». Герцог в бешенстве поглядел на гримо, который отдал гребенку Ля -Роме. «Я чувствую, что сильно возненавижу этого мошенника». Пробормотал Дебофор. Действительно, в тюрьме всякое чувство доходит до крайности. Ведь там все и люди и вещи либо враги наши, либо друзья. Поэтому там или любят, или ненавидят, иногда имея основания, а чаще инстинктивно. Итак, по той простой причине, что Гримос с первого взгляда понравился Шевиньи или Араме, он должен был не понравиться Бофору. Ибо достоинства, которыми он обладал в глазах коменданта и надзирателя, были недостатками в глазах узника. Однако Гремо не хотел с первого дня ссориться с заключенным. Ему нужны были не гневные вспышки со стороны герцога, а упорная длительная ненависть. И он удалился, уступив свое место четырем сторожам, которые, покончив завтраком, вернулись караулить узника. Герцог со своей стороны готовил новую проделку, на которую очень рассчитывал. На следующий день он заказал к завтраку раков и хотел соорудить к этому времени в своей комнате маленькую виселицу, чтобы повесить на ней самого лучшего рака. По красному цвету вареного рака всякий поймет намек, и герцог будет иметь удовольствие произвести заочную казнь над кардиналом, пока не явится возможность повесить его в действительности. При этом герцога можно будет упрекнуть, разве лишь в том, что он повесил рака». Целый день Добафор занимался приготовлением их казни. В тюрьме каждый становится ребенком, а герцог, больше чем кто-либо другой, был склонен к этому. Во время своей обычной прогулки он сломал нужные ему две-три тоненькие веточки и после долгих поисков нашел осколок стекла, находка, доставившая ему большое удовольствие, а вернувшись к себе, выдернул несколько ниток из носового платка. Ни одна из этих подробностей не ускользнула от проницательного взгляда Гримо. На другой день утром виселица была готова, и чтобы установить ее на полу, герцог стал обстругивать ее нижний конец своим осколком. Ля -Роме следил за ним с любопытством отца семейства, рассчитывающего увидать забаву, которой впоследствии можно будет потешить детей, а четыре сторожа с тем праздным видом, какой во все времена служил и служит отличительным признаком солдата. Гримо вошел в ту минуту, когда герцог, еще не совсем обстругав конец своей виселицы, отложил стекло и стал привязывать к перекладине нитку. Он бросил на вошедшего гримо быстрый взгляд, в котором еще было заметно вчерашнее неудовольствие, но тотчас же вернулся к своей работе, заранее наслаждаясь впечатлением, какое произведет его новая выдумка. Сделав на одном конце нитки мертвую петлю, а на другом скользящую, герцог осмотрел раков, Выбрал на глаз самого великолепного и обернулся, чтобы взять стекло. Стекло исчезло. Кто взял мое стекло? спросил герцог, нахмурив брови. Гримо показал на себя. Как? Опять ты воскликнул, герцог. Зачем же ты взял его? Да, спросил Ле Роме, Зачем вы взяли стекло у его высочества? Гримо провел пальцем по стеклу и ограничился одним словом ⁇ режет ⁇ — А ведь он прав, монсеньор, — сказал Ле -Роме. Ах, черт возьми, да этому парню цены нет. — Господин Гримо, прошу вас, в ваших собственных интересах держаться от меня на таком расстоянии, чтобы я не мог вас достать рукой, — сказал герцог. Гримо поклонился и отошел в дальний угол комнаты. — Полноте, полноте, монсеньор, — сказал Ле -Роме. Дайте мне вашу виселицу, и я обстругаю ее своим ножом. Вы? — со смехом спросил герцог. — Да, я. Ведь это вы и хотели сделать? — Конечно. Извольте, мой милый Ля -Роме, это выйдет еще забавнее. Ля -Роме, не понявший восклицания герцога, самым тщательным образом обстругал ножку виселицы. — Отлично, — сказал герцог. — Теперь просверлите дырочку в полу, а я приготовлю преступника. Ля -Роме опустился на одно колено и стал ковырять пол. Герцог в это время повесил рака на нитку. Потом он с громким смехом водрузил виселицу посреди комнаты. Ля -Роме тоже от души смеялся, сам не зная чему, и сторожа вторили ему. Не смеялся один только гримо. Он подошел к Ляроме и, указывая на рака, крутившегося на нитке, сказал «Кардинал, повешенный его высочеством герцогом Дебафором, подхватил герцог, хохоча еще громче, и королевским офицером Жаком Кризостомом Ля -Роме, Ля Роме с криком ужаса бросился к виселице, вырвал ее из пола и, разломав на мелкие кусочки, выбросил в окно. В торопях он чуть не бросил туда же и рака, но Гримо взял его у него из рук. Можно съесть, сказал он, кладя рака себе в карман. Вся эта сцена доставила герцогу такое удовольствие, что он почти простил Гримо, роль, которую тот в ней сыграл. Но затем. Подумав хорошенько о намерениях, которые побудили сторожа так поступить, и признав их дурными, он проникся к нему еще большей ненавистью. К величайшему огорчению Ля -Роме история эта получила огласку не только в самой крепости, но и за ее пределами. Господин Дашевиньи, в глубине души ненавидевшей кардинала, щел долгом рассказать этот забавный случай двум-трем благонамеренным своим приятелям, а те его немедленно разгласили. Благодаря этому герцог чувствовал себя вполне счастливым в течение нескольких дней. Между тем герцог усмотрел среди своих сторожей человека с довольно добродушным лицом и принялся его задабривать, тем более что гримо он ненавидел с каждым днем все больше. Однажды поутру герцог, случайно оставшись наедине с этим сторожем, начал разговаривать с ним, как вдруг вошел гримо, поглядел на собеседников. Затем почтительно подошел к ним и взял сторожа за руку. Что вам от меня нужно? резко спросил герцог. Гримо отвел сторожа в сторону и указал ему на дверь. Ступайте, сказал он. Сторож повиновался. Вы несносно воскликнул герцог. Я вас проучу. Гримо почтительно поклонился. Господин шпион, я переломаю вам все кости! закричал разгневанный герцог. Гримо снова поклонился и отступил на несколько шагов. Господин шпион, я задушу вас собственными руками. Гримо с новым поклоном сделал еще несколько шагов назад. И сейчас же, сию же минуту, воскликнул герцог, находя, что лучше покончить разом. Он бросился, сжав кулаки к Гримо, который поспешно вытолкнул сторожа и запер за ним дверь. В ту же минуту руки герцога тяжело опустились на его плечи и сжали их, как тиски. Но Гримо, вместо того, чтобы сопротивляться или позвать на помощь, неторопливо приложил палец к губам и с самой приятной улыбкой произнес в полголоса ц <autresÿÿÿÿ>. Улыбка, жест и слово были такой редкостью у Гримо, что его высочество от изумления замер на месте. Гримо поспешил воспользоваться этим. Он вытащил из-за подкладки своей куртки изящный конверт с печатью, который даже после долгого пребывания под одеждой господина Гримо, неокончательно утратил свой первоначальный аромат и, не произнеся ни слова, подал его герцогу. Пораженный еще более, герцог выпустил Гремо и взял письмо. — От госпожи Демонбазон! — вскричал он, узнав знакомый почерк. Гремо кивнул головой. Герцог, совершенно ошеломленный, провел рукой по глазам, поспешно разорвал конверт и прочитал письмо. — Дорогой герцог, вы можете вполне довериться честному человеку, который передаст вам мое письмо. Это слуга одного из наших сторонников, который ручается за него, так как испытал его верность в течение двадцатилетней службы. Он согласился поступить помощником к надзирателю, представленному к вам, для того, чтобы подготовить и облегчить ваш побег из Венсенской крепости, который мы затеваем. Час вашего освобождения близится. Ободритесь же, и будьте терпеливы. Знайте, что друзья ваши, несмотря на долгую разлуку, сохранили к вам прежние чувства ваша неизменно преданная вам мария демонбазон подписываясь полным именем было бы слишком самоуверенно с моей стороны думать что вы разгадаете после пятилетней разлуки мои инициалы Герцог с минуту стоял совершенно потрясенный пять лет тщетно искал он друга и помощника и наконец в ту минуту когда он меньше всего ожидал этого помощник свалился к нему точно с неба он с удивлением взглянул на гримо и еще раз перечел письмо. «Милая Мария», — прошептал он, — «значит, я не ошибся. Это действительно она проезжала в карете. И она не забыла меня после пятилетней разлуки. Черт возьми, такое постоянство встречаюсь только на страницах Остреи». Острея — чувствительный роман французского писателя Оннуре Дюрфе, написанный в начале XVII века. «Итак, ты согласен помочь мне, мой милый?» Прибавил он, обращаясь к Гримо. Тот кивнул головою. И для этого ты и поступил сюда? Гримо кивнул еще раз. А я-то хотел задушить тебя, воскликнул герцог. Гримо улыбнулся. Но погоди-ка, сказал герцог, и он сунул руку в карман. Погоди, повторял он, тщетно шаря по всем карманам. Такая преданность внуку Генриха IV не должна остаться без награды. У Герцога Бафора было очевидно прекрасное намерение. Но в Венсене у заключенных предусмотрительно отбирались все деньги. Видя смущение герцога, Гримо вынул из кармана набитый золотом кошелек и подал ему. Вот что вы ищете, сказал он. Герцог открыл кошелек и хотел было высыпать все золото в руки Гримо, но тот остановил его. Благодарю вас, монсеньор, сказал он. Мне уже заплачено. Герцогу оставалось только еще более изумиться. Он протянул Гримо руку. Тот подошел и почтительно поцеловал ее. Аристократические манеры Атоса отчасти перешли к гримо «А теперь что мы будем делать?» — спросил герцог. «С чего начнем?» «Сейчас 11 часов утра», — сказал Гримо, «В два часа пополудни Ваше Высочество выразит желание сыграть партию в мяч с господином Ляроме и забросит два-три мяча через вал». «Хорошо, а дальше?» Дальше, Ваше Высочество подойдет к крепостной стене и крикнет человеку, который будет работать во рву, чтобы он бросил вам мяч обратно. Понимаю, сказал герцог. Лицо гримо просияло. С непривычки ему было трудно говорить. Он двинулся к двери. Постой, сказал герцог, так ты ничего не хочешь? Я бы попросил, Ваше Высочество, дать мне одно обещание. Какое? Говори. Когда мы будем спасаться бегством, Я везде и всегда буду идти впереди. Если поймают вас, монсеньор, то дело ограничится только тем, что вас снова посадят в крепость. Если же попадусь я, меня самое меньшее повесят». «Ты прав», — сказал герцог. «Будет, по-твоему, слову, дворянина. А теперь я попрошу вас, монсеньор, только об одном. Сделайте мне честь ненавидеть меня по-прежнему». «Постараюсь», — ответил герцог. В дверь постучались, герцог положил письмо и кошелек в карман и бросился на постель. Все знали, что он делал это, когда на него нападала тоска. Гримо отпер дверь, вошел Ля -Роме, только что вернувшийся от кардинала после описанного нами разговора. Бросив вокруг себя пытливый взгляд, Ляроме удовлетворенно улыбнулся, отношения между заключенным и его сторожем, по-видимому, нисколько не изменились к лучшему. Прекрасно, прекрасно, сказал Ля обращаясь к Гримо. А я только что говорил о вас в одном месте. Надеюсь, что вы скоро получите известия, которые не будут вам неприятны. Гримо поклонился, стараясь выразить благодарность, и вышел из комнаты, что делал всегда, когда являлся его начальник. Вы, кажется, все еще сердитесь на бедного парня, монсеньор? спросил Ла -Роме с громким смехом. Ах, это вы, Ля воскликнул герцог давно пора я уже лег на кровати и повернулся носом к стене чтобы не поддаться искушению выполнить свое обещание и не свернуть шею этому негодяю гримо не думаю однако чтобы он сказал что-нибудь неприятное вашему высочеству спросил Ля Роме, тонко намекая на молчаливость своего помощника еще бы черт возьми не мой эфиоп ей богу вы вернулись как раз вовремя Ля Роме. мне не терпелось вас увидеть «Вы слишком добры ко мне, монсеньор», — сказал Ля Роме, польщенный его словами. «Нисколько. Кстати, я сегодня чувствую себя очень неловким, что, конечно, будет вам на руку». «Разве мы будем играть в мяч?» — вырвалось у Ля Роме. «Если вы ничего не имеете против, я всегда к услугам вашего высочества». «Поистине вы очаровательный человек, Ля Роме, и я охотно остался бы в Венцене на всю жизнь, лишь бы не расставаться с вами». «Во всяком случае, ваше высочество», — сказал Ля Роме, — «не кардинал будет виноват, если ваше желание не исполнится». «Как так? Вы виделись с ним?» «Он присылал за мной сегодня утром». «Вот как? Чтобы потолковать обо мне?» «О чем же ему больше и говорить со мной?» «Вы мучите его, как кошмар, ваше высочество». Герцог горько улыбнулся. «Ах, если бы вы согласились на мое предложение, — Ля -Роме, сказал он. — Полноте, полноте, ваше высочество, вот вы опять заговариваете об этом. Видите, как вы неблагоразумны. — Я уже говорил вам, — продолжал герцог, — и опять повторяю, что озолочу вас. — Каким образом? — Не успеете вы выйти из крепости, как все ваше имущество конфискуют. — Не успею я выйти отсюда, как стану владыкой Парижа. — Тише, тише. Но можно ли мне слушать подобные речи? Хороший разговор для королевского чиновника. «Вижу, монсеньор, что придется мне запастись вторым гримо». «Ну, хорошо, оставим это». «Значит, ты толковал обо мне с кардиналом. В следующий раз, как он пришлет за тобой, позволь мне переодеться в твое платье, Ля -роме. Я отправлюсь к нему вместо тебя, сверну ему шею, и, честное слово, если ты поставишь это условием, вернусь назад в крепость». «Видно, придется мне позвать гримо, монсеньор», — сказал Ля -роме. — Ну, не сердись. — Так что же говорила тебе эта гнусная рожа? — Я спущу вам это словечко, — сказал ля с хитрым видом, — потому что оно рифмуется со словом «вельможа». — Что он мне говорил? Велел мне хорошенько стеречь вас. — А почему надо сторожить меня? — с беспокойством спросил герцог. — Потому что какой-то звездочет предсказал, что вы удерете. — А, так звездочет предсказал это? — сказал герцог, невольно вздрогнув. — Да, честное слово, эти проклятые колдуны сами не знают, что выдумать, лишь бы пугать добрых людей. — Что же отвечал ты светлейшему кардиналу? — Что если этот звездочет составляет календари, то я не посоветовал бы его высокопреосвященству покупать их. — Почему? — Потому что спастись отсюда вам удастся только в том случае, если вы обратитесь в Зяблика или Королька. К несчастью ты прав, фларомы. Ну пойдем играть в мяч. Прошу извинения Вашего Высочества, но мне бы хотелось отложить нашу игру на полчаса. А почему? Потому что Мазарини держит себя не так просто, как Ваше Высочество, хоть он и не такого знатного происхождения. Он позабыл пригласить меня к завтраку. Хочешь, я прикажу подать тебе завтрак сюда. Нет, не надо, монсеньор. Дело в том, что пирожник, живший напротив замка по имени Марто, ну с неделю тому назад продал свое заведение парижскому кондитеру, которому доктора, кажется, посоветовали жить в деревне. Мне-то что за дело? Разрешите досказать, Ваше Высочество? У этого нового пирожника выставлены в окнах такие вкусные вещи, что просто слюнки текут. Ах ты, обжора! Боже мой, монсеньор, человек, который любит хорошо поесть, еще не обжора. По самой своей природе человек ищет совершенства во всем, даже и в пирожках. Так вот, этот плут-кондитер, увидав, что я остановился около его выставки, вышел ко мне весь в муке и говорит, «У меня к вам просьба, господин Ля доставьте мне, пожалуйста, покупателей из заключенных в крепости». Мой предшественник Марто уверял меня, что он был поставщиком всего замка, потому я и купил его заведение. А между тем я водворился здесь уже неделю назад, и, честное слово, господин Шевинги не купил у меня до сих пор ни одного пирожка». — Должно быть, господин Шевинги думает, что у вас пирожки невкусные, — сказал я. — Невкусные? Мои пирожки? — воскликнул он. — Будьте же сами судьей, господин Ля -Роме. Зачем откладывать? — Не могу, — сказал я. — Мне необходимо вернуться в крепость. — Хорошо, идите по вашим делам. Вы, кажется, и впрямь торопитесь, но приходите через полчаса. — Через полчаса? — Да, вы уже завтракали. — И не думал. «Так я приготовлю вам пирог и бутылку старого бургундского», — сказал он. «Вы понимаете, монсеньор, я выехал на тащак, и, с позволения вашего высочества, я хотел...» Ля -Роме поклонился. «Но «Ну, ступай, скотина», — сказал герцог. «Но помни, что я даю тебе только полчаса». «А могу я обещать преемнику дядюшки Марто, что вы станете его покупателем?» «Да, но с условием, чтобы он не присылал мне пирожков с грибами», — «Ты знаешь ведь, что грибы Винсенского леса смертельны для нашей семьи». Ля сделал вид, что не понял намека и вышел из комнаты. Опять минут спустя после его ухода явился караульный офицер, будто для того, чтобы не дать герцогу соскучиться, а на самом деле для того, чтобы, согласно приказанию кардинала, не терять из виду заключенного. Но за пять минут, проведенных в одиночестве, герцог успел еще раз перечесть письмо госпожи де Монбазон свидетельствовавшие, что друзья не забыли его и стараются его освободить. Каким образом? Он еще не знал этого и решил, несмотря на молчаливость Гримо, заставить его разговориться. Доверие, которое Герцог чувствовал к нему, еще возросло, ибо он понял, почему тот вел себя так странно вначале. Очевидно, Гремо изобретал мелкие придирки с целью заглушить в тюремном начальстве всякое подозрение о возможности сговора между ним и заключенным. Такая хитрая уловка создала у герцога высокое мнение об уме Гриму, и он решил вполне довериться ему.